Она занималась и всеми его международными связями. Со СМИ и у нас, и там, за бугром. Она была в те времена журналисткой с именем. А сейчас что? Я ничего по ней особого найти не могу. Все больше чушь всякая. А так, ничего серьезного про нее неизвестно. Сейчас она занимается детскими проектами на телевидении. «Володь, я еще слышал...» что она одно время сама разоблачала секту Виссариона. Ты что-то слышал? Слышал, Саша. Она же вернулась к журналистике, и поэтому сейчас, хочешь не хочешь, но должна разоблачать Виссариона. Но тогда она сыграла главную роль. Не было бы ее, не было бы Виссариона. Она тогда, насколько я помню, очень хорошо его раскрутила. Она профессионал нашей профессии. Вообще она загадочная личность, о ней практически ничего не известно, несмотря на то, что она писатель и членом Европарламента была. Но одно я знаю точно. Она была любовницей Виссариона. Она написала несколько книг, в том числе с некой философской подоплекой. Кажется, стихи еще писала. Я знаю. Я вот сегодня только эти отрывки у Экслера прочитал. Бред полный. Просто со смеху давился. Я тоже читал отрывочные ее книги, полная чушь и явный сдвиг по фазе в сторону секса. Такой Дон Жуан в юбке, мечтающий перетрахать всех мужиков на земле. Я читал также ее покаяние после ухода от Виссариона. И что там за покаяние? Что она там написала? Но это совершенно два разных человека. О покаянии само, черт его знает, мне показалось, что это все липовое какое-то, на уровне детского сада. Это нехорошо, это плохо, а о себе, что она там тоже была и практически все это сама же и раскрутила, ни слова. Только то, что квартиру тоже продала, как и многие их адепты. О своих импортных мужьях тоже ни слова. Слушай, Володь, Ну и что ты сам лично про нее сказать можешь? Твое мнение. Моя характеристика, мое впечатление об этой деве Марии или Марии Магдалине, или как там ее, не совсем адекватно, больная, помешана на сексе. Не верю я ее покаянию. Верю в разговоры, которые среди нашего брата ходили, что бабки с Виссерионом не поделили. Это мне кажется более вероятным. Она его раскрутила, а он ей потом кукиш показал. Вот она и вернулась к журналистике. Стала его разоблачать. Ходят слухи, что она сама мечтала быть на первых ролях, что мечтала организовать свою секту, свой бизнес. Вроде чего-то начало получаться. Этому способствовал бездумно некто Владимир Мегре. «Ну, ты, наверное, знаешь, писатель...» написавший в свое время бестселлер «Анастасия». Абсолютно вымышленный роман о некой Анастасии, живущей в тайге и творящей чудеса. «Да я не то, что слышал. Я читал даже. Муть несусветная. У меня мама одно время увлекалась, и по дому валялись эти книги, звенящий кедр, что ли. Вот-вот, оно. Так вот, Карпинская в свое время все сделала» чтобы в сознании читателя эта Анастасия ассоциировалась с ней, Марией Карпинской. Было организовано и, по-моему, даже Минюстом зарегистрировано общество «Звенящие кедры». Точно не помню, но, по-моему, так. Тут же возникла секта со штаб-квартирой в Москве, анастасийцы. Была развернута бурная деятельность по всяким продажам эликсиров, кедровых деревяшек, якобы исцеляющих, и так далее, и так далее. Так что это Маша Карпинская, большой специалист по созданию всяких сект. Слушай, ну спасибо тебе за такую инфу, не забуду. А про то, откуда эти все гранты шли, ты, случайно, слухов никаких не слышал? Мне кажется, там за этими грантами в Европе кто-то стоит, какие-то организации. Ну, ты понял, о чем я? Типа фондов Сороса и прочее. Да так, слышал всякие сплетни. Но ты же знаешь, что те слухи, которые у нас ходят, потом оказываются на 90% правдой. Делись.